глава 27 басмач 26 июня 2280 года коперник 3 крепость суворов 22 часа 15 минут мины это хорошо мины это мне нравится нравится мы с ними целые сутки проползали сказал Быков, зевая. Я на них смотреть уже не могу. В следующий раз буду знать, кого посылать их устанавливать». «А ты думал, они сами закопаются?» Толик бесцеремонно присел на стол рядом с оружейником, в кабинете которого, как всегда, был творческий беспорядок. «И не надо перекладывать свои обязанности на меня. Я пилот». «Минин, свалив в туман!» Выдернув из-под зада товарища какую-то схему, Быков выпрямил ее ладонью. «Вы чего с утра приперлись?» Заняться нечем. Мне ребенок всю ночь спать не давал. Думал, подремать так нет, гости дорогие. А мы, собственно, пришли спросить про...» Тут заверщала сирена тревоги. Коридоры мгновенно наполнились криками и топотом. «А это что за звук?» — соскочил на пол Толик, взглянув на меня. «Я такого еще не слышал». «И правда. Обычно сирена выла протяжно а сейчас коротко и будто на тон ниже. Я даже и не думал, что такое возможно. — Противовоздушное! — прокричал Быков, хватая что-то со стола и выскакивая из кабинета. Мы дружно бросились за ним. Коридор, еще коридор, спуск, подъем, новый подъем, выход на стену. И вот перед нами далеко внизу раскинулась холмистая степь, четко разделяемая границей терроформирования — а прямо под ногами первая линия обороны Кремля, на которой уже цепочкой замерли гвардейцы и вовсю сжали вихри, приводя в готовность свои орудия. Щелкали затворы, отдавались команды. «Смотрите, вон там!» — произнес Быков, разглядывая что-то в небе через бинокль, который прихватил из своего кабинета. Сколько не всматривался, ничего не увидел в указанном направлении. Облака и облака, больше ничего». Минин, наверное, тоже ничего не видел, так как бесцеремонно вырвал у оружейника из рук прибор и, уставившись в него, замер, словно охотничий пес перед броском. «Не разберу, что это. Какая-то точка, галочка. Может быть, птица?» Быков потряс рыжей бородой и оперся о портик ограждения. «На птицу тревога не среагировала бы. Да и когда ты видел здесь птиц?» «Ну, то, что я их не видел, не означает, что их здесь нет», — съязвил Толик, возвращая бинокль. В имперском статуте указано, что Коперник-3 не населён млекопитающими или иными животными-существами, способными подняться в воздух. Тут и с насекомыми-то летающими проблема. Низкий коэффициент биосферы. Поэтому эта планета и была выбрана в качестве вероятного... — Ой, да не занудствуй, Бейков, зло рассмеялся Минин, запрыгивая на бортик стены. — А что там твой имперский статут рассказывает нам о Сикаме? — Без комментариев! — глубоко вздохнул оружейник, признавая правоту слов Толика. Ближайшая к нам башня пулеметного комплекса плавно повернулась и дала длинную очередь в небо. Не отрываясь от бинокля, Быков прошел несколько шагов по стене, затем спрятал его в карман белого халата и пожал плечами. Просто отпугнули. Мне было ужасно любопытно, что же произошло на самом деле. Но я понимал, что в штаб нам не попасть. Сейчас пропускной режим в крепости полностью в свои руки взяли особиста борисыча. А больше получить достоверную информацию просто неоткуда. Однако, оказывается, я недооценивал своего товарища. Уже через 15 минут мы стояли в комнате отдыха технического отдела на втором этаже и пили сладкий кофе с Аней Колесник, которая по секрету, мило улыбаясь Толику, рассказала, что ПВО, которое у нас, оказывается, имелось, засекла воздушный объект у границы наблюдения. Что это было такое, неизвестно, но уж точно не птица, ибо тогда она должна быть размером не меньше дрона. О произошедшем я думал всю дорогу до школы. Потом было уже просто некогда. Начались занятия, которые отнимали у меня столько сил. Хоть помаленьку я уже и начал привыкать к роли педагога. После работы решил наведаться в мастерскую. Давно не видел уже Борзова и Корнева. Но, как оказалось, им было не до меня. Представляете, в нашей мастерской теперь работало 120 человек. Вот эта цифра. Работали в две смены, без выходных. И чего они там только не собирали? Встретил здесь пару-тройку своих одноклассников, которые с восторгом смотрели на меня, на мою форму, и пожимали руку. Я даже подумал, что они мне ее оторвут. Игоря на месте не было, он отсыпался, так как должен был выйти в ночную смену. А вот с Виталиком мы перекинулись парой слов». Именно от него я узнал, что мины, установленные Быковым и его сотрудниками, собирались в нашей мастерской, так же, как и удивившие меня автоматические турели в виде столбиков, скрывающихся в земле при нанесении им урона. Кстати, чунги-чанги они тоже собирали. Выйдя из мастерской, я сел за единственный оставшийся столик возле закрытого кафе-басмача. Солнце никак не хотело покидать небо, и было еще светло. Мимо меня проходили люди, спешившие по своим делам. Много людей. Да нет, дела уже закончились, они шли домой, к своим семьям. Вот мимо, улыбнувшись мне со стаканчиком кофе и пончиком в руках, широко шагая, совсем не по-женски, промаршировала тетя Анфиса. Вот неспешно прошел Иваныч. Наверное, решил в гости к дочери и внучке сходить. Обычно-то он ночевал прямо в арсенале. Стремительно, явно куда-то опаздывая, промчал с мамедов с букетом цветов. «Это были наши последние спокойные деньки», — произнес кто-то рядом со мной, будто снова прочитав мои мысли. «Неужели Андрей Куницын такой предсказуемый?» Подняв голову, я увидел хозяина кафешки собственной персоной, такой же, как всегда, с белоснежным полотенцем на плече и непослушной курчавой черной бородой. — Я думал, вы в Кремле со своими танкистами. — Взял сегодня выходной. — Думаю, в последний раз, — пояснил тот, присаживаясь рядом. — Убраться надо, дела привести в порядок, мало ли чего. — Я мешаю? — Нет, конечно, — сказал мужчина, блеснув голубыми глазами. — Сиди сколько хочешь. Откуда-то на столе возникла стеклянная вазочка песочного печенья. Два стакана чая с лимоном и кусочками сахара на маленьком белом фарфоровом блюдечке с медвежонком, забравшимся на елочку. Настоящий раритет. У нас вся посуда пластиковая. Люблю это место, поэтому и выбрал его для своего кафе. Сделал большой глоток из стакана басмач. Почему? Оно живое, настоящее. Здесь все время кто-то ходит, опаздывает, торопится. В общем, жизнь бьет ключом. Сидишь вот так вот вечером и смотришь на прохожих. Мужчина говорил, строя из белых кубиков сахара башню, составляя их один на другой. Пытаешься угадать, как у них все сложилось. — Как у всех, — сказал я, наслаждаясь крепким горячим чаем. — Э, нет, у всех по-разному. Тут все зависит от того, какой выбор ты сделаешь. В жизни перед нами постоянно разворачиваются дороги, открываются перекрестки. Куда свернешь, так и проживешь. Башня из сахара рассыпалась, и кубики, выскочив из тарелки, покатились по столу. Один из них я поймал и вернул медвежонку. Басмач тем временем продолжил. «Не на кого пенять, если выбрал неправильно. Живи и терпи». Он явно говорил о чем-то личном, даже интимном, но в этом крепком сильном мужчине не было жалости к себе, ни грамма. Скорее, он смирился с тем, что произошло, и двигался вперед. Сумрак опустился на крепость. Мимо нас, торопясь, прошла молодая мамочка с малышом, тащившим в руке разноцветный мяч. Маленький грубиян скорчил нам рожу и показал язык. Мой собеседник искренне рассмеялся, утирая слезы с глаз. «Как-то это грустно. Жить и терпеть» — нарушил тишину я. «Мне так не нравится». Слова словно падали в сгущавшуюся тьму, бесследно растворяясь в ней, отчего становилось не по себе. «По-другому никак». «А мы все, вся колония». Я, мама, Ирка, Толик, Юлька, Светка, Игорь, Седов. Все-все. Мы тоже выбирали? Мы нет. Это сделали за нас. Басмач стал неожиданно серьезен, и глаза его словно заполыхали голубым огнем. Вот поэтому завтра-послезавтра мы и должны выжить. Выжить любой ценой. «Для чего?» — спросил я, уже зная ответ на вопрос. Чтобы каждый мог сделать свой выбор,